Валуев не мог больше работать в тот день. Омертвляющая душу давняя усталость окончательно овладела им, когда пришло известие из Москвы о самоубийстве генерала Гартунга. Походил по кабинету, отрешенно глядя в серые квадраты окон за тяжелой малиновой портьерой, расчесал перед зеркалом баки, делающие его похожим на покойного лорда Пальмарстона, чья многолетняя балканская политика, благодаря Богу, окончательно, кажется, рушилась в эти осенние месяцы. Надо было непременно куда-то уехать из министерства, сейчас же. Опостылившие толстые стены, восковой цвет старого паркета, черная мебель в трагическом сочетании с малиновым бархатом. Домой в библиотеку, к любимым книгам и дневнику которому он тайно от всех много лет поверял свои мимолетные мысли и наблюдения над жизнью, последовательно и по-своему логично клонящийся в томительную роковую неизвестность, да и заехать по пути к графу Полену, чтобы изъявить свое суждение о деле Гартунга и выходках прокурора на этом, судя по всему, странном процессе, закончившемся столь нелепой драмой, которая сделала безутешной вдовой дочь великого поэта, солнцем восиявшего когда-то над Россией. И весьма, весьма сомнительно, чтобы при нынешних порядках в ведомстве графа Полена Мария Александровна смогла восстановить честь покойного супруга. Валуев поехал по слякотным петербургским мостовым, не замечая погоды. Все чаще он ловил себя на том, что не видит красок дня, Немало удивляясь себе, сейчас он не мог даже вспомнить, солнечным ли было это лето в Петербурге. Быть может потому, что он так поздно выехал с дачи, не спал ночей, ожидая дунайских и азиатских известий, и не мог подавить холодным рассуждением новых для себя настроений, порожденных этой войною. А сколь прекрасен был мир в молодости! Почему-то вдруг ясно вспомнился первый снег вдоль беговых дорожек манежа Бестрома. Мириады слепящих блесток сливаются в одно божественное сияние, воздух упоительно, свеж, и душа полна счастьем, неподаренным жизнью более ни разу. Ему двадцать один год, горячий жеребец Валуева не слушается, шинкелей, несет Чуть впереди едут Александра и Екатерина Гончаровой, свояченицы Пушкина. В сёстрах, однако, совершенно нет сдержанности и покоряющего очарования их младшей сестры, супруги поэта. Александра преувеличенно весела, и Валуева несколько шокируют ее не совсем светские проявления приязни. Он словно опасается этой 26-летней девицы с осиной талией, однако держится подчеркнуто, любезно и предупредительно. Поодаль, близ юной, несказанно нежной Марии Вяземской, невесты Валуева, горцует Дамтес, кавалер-гард, баловень барона Геккерна, голландского посланника. Он издали дерзит Александре Николаевне, отпускает по адресу молодого камер-юнкера слишком французские остроты. Валуев быстро парирует по-русски И Дантес с довольно глупым видом вынужден обратиться к Мари за разъяснением просторечного выражения. Княжна краснеет, затрудняясь подобрать хотя бы вольное соответствие глубокому русизму, однажды подслушанному юным Валуевым на Московской улице. Дамы в мехах и офицеры, толпой стоящие за скамьями, смотрят только на двух прекрасных амазонок, держащихся в седлах, непринужденно и свободно. Вот на дорожку выезжает София Карамзина с братом и его товарищем по корпусу, артиллеристом Голицыным. Сестры Гончаровы удаляются, пустив лошадей рысью. Комья снега летят впереди из-под копыт. Дантес устремляется за ними. Валуев же, туго натянув в повод, едет рядом с княжной Мари. Она робеет на лошади и благодарно смотрит на спутника. И встречи с Пушкиным свежие, проясненное, словно незамутненное окошко в далекую молодость. Ах, Пушкин Пушкин. Балуев не однажды разговаривал с ним в доме князя Вяземского. Точнее, Пушкин говорил и спрашивал, а он только отвечал, скромно смолкая, когда интерес поэта к нему иссякал. Пушкин, каким он остался в глазах навек, был то горяч, любопытен и весел, То скрытно раздражен и замкнут, что так не вязалось с его обликом, а временами на поэта снисходила спокойная зрелость мужа, знающего о жизни и людях все, что можно было о них знать. Помнились его вопросы о том, как юноши служится у теперешнего Спиранского. Валуева тогда только что определили во второе отделение, собственно, его императорского величества канцелярии, где он под руководством старого реформатора занимался кодификацией законов империи. Балуев отвечал, как важна для него эта служба и сколь многому можно научиться у человека, которого собеседник справедливо назвал одной из любопытнейших фигур вчерашней России. Пушкин с пристрастием расспрашивал, чем же именно обязан будущий государственный муж Спиранскому, так и сказав словно ненароком государственный муж ивалуев до сего времени не уверен был это недорогостоящий комплимент незлобивая насмешка или прозрение еще пушкин живо интересовался с какими историческими документами неизвестные ему канцелярия имеет дело и нельзя ли через нее просмотреть подлинники всех законодательных актов Петра Великого, рукописные его указы и резолюции, хотя он и без того, как показалось Валуеву, знал их лучше кого-либо. Много позже Валуев понял, что Пушкин тех дней держался интересом к прошлому. В нем жили обстоятельства пугачевского бунта, изнуряя поэта терзаниями великого творца, а величие преобразовательной Петровской эпохи помогало ему противостоять ординарностям и чрезвычайностям жизни. Однажды князь Вяземский, благосклонно давший Валуеву согласие на брак дочери, поведал ему, что у Пушкина неоплатного долгу более 70 тысяч, а черная зависть посредственности и грязные великосветские сплетни дотла выжигают душу гения. Потом, счастливая ночная сумятица, официальное объявление о помолвке, и Пушкин у колонны, в презрительном рассеянии, рассматривающий танцы, Дантес, не на шаг не отходящий от Екатерины Гончаровой, но бросающий неприличное дело натомные взгляды на супругу поэта. И еще вспомнилась внезапная тень на лице Пушкина, когда Валуев, званный с невестою ко двору, явился засвидетельствовать свое почтение гостям князя в камер-юнкерском мундире. Этой нечаянной бестактности Валуев никогда себе не мог простить. Пушкин, однако, быстро тогда справился с собою, весело чему-то своему рассмеялся и счёл нужным извиниться перед собравшимися, чтобы наедине сказать несколько слов юному другу. В пустом зале он искренне поздравил Валуева со счастливым сватовством, помолвкой и следом, необыкновенно деликатно и одновременно озорно, осведомился, какой любви подвластен он, как движет им молитва. Потом свадьба светлым майским днем, а на следующий день — легкая размолвка с Мари, которая вдруг свалила на него ворох петербургских слухов о сестрах Гончаровых, вплоть до извительного замечания, высказанного о свояченицах якобы самим Пушкиным, будто «все женихи России для Катрин и Александры либо молоды, либо старые А поздней осенью, как гром на чёрном небе, вызов Пушкиным Дантеса, к тому времени уже усыновленного Геккерном, последующий письменный «Отказ поэта от дуэли» и одновременное и неожиданное предложение проходимца екатерине гончаровой ее странное согласие и свадьба во главе с посаженным отцом графом строгановым а вскоре ужасная дуэль тайной охлажденной тут же благорассудительностью и неосуществленный порыв валуева немедленно покарать убийцу и жалкий лепит оправдание Он тогда сказал Спиранскому, что один дворянин намеревается вызвать разжалованного Дантеса, а старик, пронзив его взглядом, брезгливо сказал «драться с солдатом». И капитанская дочка, прочитанная уже после смерти поэта, герой которой Пётр Гринёв был чем-то неуловимым, похож на него Петра Валуева, чьи отдельные слова из зародыши чувств прямо перенесены в повесть, написанную в те дни, когда метущийся Пушкин находил в себе силы одарять его мелкого чиновника своим лучезарным вниманием. Из всех уважаемых Валуевым людей, кажется, один Пушкин тогда не опустился до именования его «примерно молодым человеком», выражением, которое повторялось по поводу и без повода, в свете с легкой и тяжелой руки государя. Через четыре десятилетия Валуев с неожиданной свежестью ощутил сегодня Пушкина. Трагичности его судьбы он с тоской и страхом уловил вдруг зловещий символ и впервые в жизни усомнился, помогут ли поколениям его соотечественников оставаться русские творения даже такого богоносного духа. Балуев раскрыл дневник, однако записать ничего не смог. Достал старые тетради, взялся их бездумно перелистывать. Эта осенняя пора жизни наступила давно. Вот запись почти пятнадцатилетней давности, когда он был уже министром внутренних дел и сохранял еще способность замечать и солнце, и небесную лазурь, и осенний лист. Зелень держится, хотя испещрена всеми яркими оттенками осени. Думал об осени жизни, сравнивал, молился, как цвет листьев изменяется и испещряются взгляды на жизнь, мнения, стремления, желания. Прошлое не совсем забыто, настоящее резко от него отделяется. Как поблекшие листья отпадают желания и страсти, путями усеян, но над головой тоже небо, тоже солнце хотя и менее высоко поднимающиеся над горизонтом. Тоже ощущение беспредельного и вечного, та же непроницаемая, спокойная, светлая лазоревая глубь. Нынче краски совсем тусклые, размылись дождями до да туманами, и надо обнаждать скорой зимы. А Гартунги следовало записать... О несчастной Марии Александровне, старшей дочери Пушкина, которую он, встретив однажды с матерью на прогулке по Каменному острову, помнит еще четырехлетней барматушке в кружевах. Дело покойного генерал-майора Гартунга тянулось более года, однако ясности в нем не чувствовалось до самой развязки. Да и развязка эта была, очевидно, предупределена небезупречным ведением процесса, невыясненностью важных обстоятельств. Невозможным поведением прокурора, подозрительным забвением своего профессионального долга защитою и поспешным вердиктом присяжных, не понимающих сути этого бездоказательного дела. Деньги. Деньги да отношения, основанные на них, опутывают и оскверняют ныне все и вся. И в истоке дела Гартунга были деньги. Московский ростовщик, Зантфлебен сужал их под очень большие проценты, и Гартунг по слухам брал у него, хотя странно, что в завещании Зантфлебен мог означить душеприказчиком своего должника в купе с полковником графом Ланским. Оказалось, что все состояние внезапно умершего Зантфлебена завещено им второй жене. Прежняя семья ростовщика, лишившись наследства, По-своему была права, когда возбудила дело о недействительности завещания. Но куда исчезли из бумаг завещателя векселя Гартунга, ежели они существовали, а также вексельная книга, учитывающая все долги? Был установлен очевидный факт, что на другой день после смерти ростовщика Гартунг, как душеприказчик, перевез к себе все долговые документы покойного, но сделал это, к сожалению, безохранительной охранительной описи. Вскоре, по предписанию суда, приставы перелистали у генерала более чем на 200 тысяч бумаг, не найдя расписок самого Гартунга и других документов, наличие которых предполагалось. Гартунг был обвинен в похищении векселей и вексельной книги «бумаг», а граф Ланской в потворстве обвиняемому из корыстных видов, хотя газеты немало писали о полной недоказанности факта увоза бумаг из дома ростовщика – Прокурор Муравьев начал свою речь с того, что назвал присутствие на скамье подсудимых Гартунга Илонского «утешительным обстоятельством» и предложил для генерала исключение по службе с лишением чинов и орденов и ссылку в Сибирь. Защита ничего не возразила, наказание присяжные утвердили, и Гартунг застрелился тут же в особой комнате суда, оставив записку «Клянусь всемогущим Богом, что я в этом деле ничего не похищал», и прощаю моим врагам». И не успевшая разойтись с публика, тотчас сбросилась к прокурору, называя его под лицом и убийцей. И достойно глубочайшего сожаления, что граф Полен оказался глух к очередному деянию своей прокуратуры. Старый дневник лежал открытым, и глаза бездумно нашли запись, вдруг поразившую его своей точностью и верностью выражения. Ах, вот почему эти строки так легко и будто бы сами разыскались. Запись была сделана 27 октября, в тот день, которому спустя ровно 14 лет он столь нетерпеливо ждет известий об открытии железной дороги через Бессарабию. Целых 14 лет прошло, а он с полнейшим основанием мог бы повторить сегодня. Мне хочется бежать от людей. Я чувствую, что правительственное дело идет ошибочной колеёю, идет под знаменем идей, утративших значение и силу, идет не к лучшему, а к кризису, которого исход неизвестен. Боже, как верно, как неоспоримо верно, еще более верно в свете сегодняшнего, когда правота прежних мыслей подтверждаются новыми фактами из нашей государственной жизни и ошибками правительства, имеющими глубокие корни. Но я сам часть этого правительства, на меня ложится доля нравственной ответственности. Я принимаю на себя ношу солидарности с людьми, коих мнений не разделяю, коих пути не мои пути, коих цели не мои цели. Для чего же я с ними? Все так и сейчас, несмотря на совершенно иные расхождения с иными людьми и в иное время. Озираюсь, думаю, соображаю и остаюсь, потому что нет явного признака, чтобы время к уходу наступило, а напротив того есть явное указание на то, что я еще должен оставаться. Остаюсь и работаю, и страдаю не в силах что-либо улучшить в этой старой громадной махине, называемой Россией, где все идет со скрипом, поломками, остановками... Да нельзя тяжело и замедленно. Сможет ли дорога на Галац завершиться к означенному сроку? Этот срок определился по общему настоянию в видах спешного объявления войны, и Валуев рекомендовал великому князю связать Полякова жесткими финансовыми обязательствами, большой, растущий с каждым днем неустойкой, потому что предприниматель этот в высшей степени безразличный к славе и позору России – Верит в одного бога в мешок с деньгами. Валуев вспомнил, как в конце 60-х годов, закончив Курско-Харьковскую-Азовскую дорогу, Поляков исхлопотал у правительства концессию особой важности. Россия более не могла обходиться без своих металлов, потребляемых железными дорогами, а на юге в Туне лежали богатые руды и угли, годные для плавления чугуна и железа. Поляков обязался устроить там выдел рельсов, однако нагло нарушил договоренность. Князь Хочубей, с благими намерениями взявший концессию на себя, так и не смог образовать общество железоделательных заводов. Заняться этой черной, но необходимейшей для Отечества работой надо бы самому правительству, да только давно миновали времена, когда русский государь мог собственноручно отковать в кузне якорь и лемех. Петр Великий выплавлял черного металла больше любой державы в свете, и одна только Англия покупала у нас за год семь миллионов пудов чугуна. Спустя полтора века растеряли дорогое наследство и принуждены вести всякие рельсы костыли с чужих земель с русским убытком до да немецким прибытком. Валуев горько усмехнулся, вспомнив месячной давности разговор с военным министром Милютиным в Государственном Совете. Дорога на Галац проходит по его канцеляриям, и Милютин, между прочим, военными обстоятельствами с удовлетворением уведомил, что железо в Бендеры поступит с Юзовки продуктом независимой российской выделки. «А прибыль российской выделки куда поступит?» – спросил Валуев. «Сие дело есть второе», — отмахнулся Милютин. «Зависимое, однако же, и от первого, и третьего», — возразил Валуев. «По счетам иной, не сегодняшней бухгалтерии. Это справедливо, потому как один вчерашний просчет влечет два завтрашних. Боистину справедливо. И в отношении этой войны и железа для нее, и промышленной стратегии». Князь Кочубей со старинной российской ленцой, изуверившись тогда в успехе дела, продал концессию англичанину Юзу, а тот, пользуясь безвыходностью правительства, оговорил неслыханные привилегии. Земля с залежами руд и угля, потребного для железоделательных печей, была отдана ему безвозмездно. Одновременно Юз взял выгоднейшую концессию на строительство и эксплуатацию железной дороги через эту золотую землю длиною 85 верст, получил гарантированный заказ на 3 миллиона пудов рельсов и правительственную премию в полтинник за каждый пуд. И никакого коммерческого риска, ни конкуренции, потому что до сего дня это единственный южный чугуноплавильный и железоделательный завод». А Валуев хорошо помнит, как в те годы, когда Поляков пренебрёг нуждой правительства, некий екатернославский помещик, странный своим звуковым совпадением, Поль, долго искал руду в кривом роге Херсонской губернии и стратил на этот поиск все свое состояние, а найдя, не может сейчас сыскать капитала, сыскав в Петербурге лишь репутацию неисправимого чудака. На эти руды, по данным Валуева, Уже есть бельгийские и французские виды, и отдадим очевидно, и будем гордиться как бы независимым российским промыслом, а пришельцы станут посмеиваться над нами, сбирая с нашей земли барыши пожирней, чем со своих владений в Черной Африке. Государь был явно раздражен поступком генерала Черняева, возглавившего без его соизволения восставших сербов, и намеревался даже лишить его чинов и орденов. Ему претила газетная пропаганда славянофильских идей. Но к осени все как-то незаметно поменялось. Вспомнился визит министра финансов Рейтерна и разговор с ним. Рейтерн подтверждал мнение Валуева относительно позиции его императорского величества государя, тогда определенно считая, что все завершится миролюбиво, и кажется, возлагал надежды на министра иностранных дел государева-канцлера Горчакова. Рейтерн сидел в глубоком кресле, перекладывал ноги с колена на колено и держал холеную расслабленную руку над сидеющими уже бровями. Либо свет низкого осеннего солнца мешал ему, либо голова болела. «Гордину — Гордину? — спросил Валуев, подымаясь. — Воздуху? — Благодарю. Хозяин кабинета отворил шнуром форточку, задернул окно и начал медленно ступать по ковру, обдумывая, как построить предстоящий разговор. Ему надо было больше узнать, чем сообщить. Этому золотому правилу он для известных моментов следовал с юности, заметив, что так поступает Спиранский, первый его наставник на служебном поприще. Рейтерн был моложе Валуева, Позже начал карьеру. Он состоял финансовым чиновником в Морском министерстве, когда Валуев, будучи уже курляндским губернатором, размышляя над причинами позорного поражения в Крыму, написал свою «Думу русского», многие строки которые он помнит наизусть и считает вполне приложимыми к жизни сейчас, спустя 20 с лишним лет. Там неплохо было сказано о неблагоприятствование развитию духовных и вещественных сил России показного внешнего благополучия и порядков государственного управления отличительные черты, его писал Тогда Валуев, заключаются в повсеместном недостатке истины, в недоверии правительства к своим собственным орудиям и пренебрежении ко всему другому. Многочисленность форм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 и редко где кажется прочная плодотворная почва. Сверху блеск, а внизу гниль. Смело формулировал он, выделяя, однако, из всех отраслей государственного управления лишь морское министерство, которое, по его мнению, не обнаруживало, в отличие от других ведомств, беспредельного равнодушия ко всему, что думает, чувствует или знает Россия. Рейтерн читал эту записку, ходившую в рукописи по всему Петербургу, а потом узнал и об авторе ее, назначенном молодым царем в Министерство государственных имуществ. Какие сроки прошли, какие годы миновали. Сейчас, когда все ухудшилось вдвойне, Балуев не решился бы столь резко излагать, рискуя всем и познав за эти годы горькую счету многих своих усилий. Рейтерн, исправно работавший накануне реформы в финансовой комиссии по крестьянским делам, однажды прямолинейно, хотя и очень к месту, напомнил Валуеву одну его мысль из записки, вызвав к себе вместе с интересом некоторую настороженность. «Россия открыта добру», — говорил тогда Рейтерн, почти дословно повторяя несколько высокопарную концовку Валуевской думы. Ум русского так необыкновенно восприимчив, а русское сердце так благородно, и воля правительства не встречает препон. Рейтерн говорил для всех собравшихся, но смотрел на Валуева, очевидно, еще в нем союзника. Валуев уже не помнил, о чем шла речь, однако поддержал суть предложений Рейтерна. Они хорошо, точно излагались и должны были, кажется, пойти на пользу. А в другой раз Рейтерн, уже после реформы, назначенной управляющим министерством финансов, допустил на совещании по проекту земскохозяйственных учреждений довольно комическую выходку против Полуева. Председательствовавшему великому князю сделалось стыдно за него, и он не смог этого скрыть. И еще вспомнилось, как Рейтерн в финансовом комитете с тупоумным опломбом Требовал от военного министра Милютина 15-миллионной уступки по смете 1863 года. Горячился Чевкин, умоляя Милютина спасти Россию. Князь Горчаков запальчиво предлагал прикрыть Министерство иностранных дел ради общей пользы, а Балуев молчал, пока не спросили его мнения. Он сказал, что не усматривает возможности уменьшения войска внутри империи, особенно в царстве польском и западном крае, и, глядя на Рейтерна, растерянно хлопающего глазами, добавил, что химерические сбережения не его амплуа. Другие разногласия касались выкупного дела, подушной подати, подоходного налога. Валу его временами приходилось кое в чем малосущественным уступать Рейтерну, чтобы тот поддерживал его в более важных для державного благополучия начинаниях.